Это не тревел-тема, Константин. Хотя вроде как тревел, потому что про другую страну и про путешествие по ней. Тревел-шоу вне политики. Зачем нам это показывать? Мы покажем, что там какой-то трэш, люди туда не поедут. А нам всё-таки нужно показать открытость этого мира и при этом обеспечить продвижение продукта. Политические темы в современном трэвел-шоу не затрагиваются, а остальные могут присутствовать, естественно, кроме запрещенного законом Мы не затрагиваем вредные привычки, какие-то совсем кровавые обычаи Если мы ориентируемся на широкий круг населения, то мы всё-таки обходимся без наркотиков, без каких-то обрядов диких и слишком жёстких Потому что мы хотим рассчитывать на широкий круг Трэвел-шоу Есть такая финская программа Medventure. А в переводе сумасшедшее путешествие. Мы такое показывать не можем. Там два финских ведущих, э ведущий и оператор испытывают на себе всё. Они с каким-то индейцами в Амазонке курят неизвестно что, проходят непонятно какие ритуалы, потом их тошнит, у них галлюцинации. Они представляют дикие способы отдыха и туризма. В России, если мы делаем проект, который смотрят и дети, и бабушки, этого делать не стоит. Можно весёлое что-то придумать, пошутить, можно внести элемент экстрима, но нужно быть аккуратным.